К сожалению, проход пока диа, и он выходит под могилю вам на территорию, оккупированную противником. Теперь ты понимаешь, что было бы, если бы я попал в руки немцев. А война мы её выиграем. Конечно. Рушисты допустили несколько серьёзных просчётов. Если они об этом узнают, то смогут изменить весь ход войны. Хотя о просчётах советского руководства, о предателях и людях достойных доверия мы уже сообщили Именно поэтому я и летал в Москву и встречался с сотоварищем Сталиным. Понятно? Теперь запомни. Ты знаешь тайну, и просто так отпустить тебя я не могу. И твоё руководство будет согласно с моим решением. Ты остаёшься с нами, как те, кого ты видел со мной: Вяткин, Воропаев, Марков, Миронов, Малой. Все они воевали со мной под Могилёвом. Все они бойцы 172-ой стрелковой дивизии.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 А сейчас приводишь себя в порядок, переодеваешься, поужинаешь и отдыхать. Потом, как отоспишься, обдумаешь всё на свежую голову. А у меня накопилось масса нерешённых вопросов, которые требуют моего вмешательства. Здесь у нас тоже война, и не менее ожесточённая. Егор действительно устал. Множество впечатлений и дикие психологические и физические нагрузки в последние недели, постоянный голод вымотали его. Он так держался из последних сил. Я его прекрасно понимал. Поэтому открыл дверь и крикнул: "Вяткин! Я твой капитан. Уже майор. Сам товарищ Сталин повысил". Говорит По сотщаный расплылась улыбка. "Понимаешь, не пришло не только меня отметили. Верно, товарищ майор, поздравляю". "Спасибо. Отмечать и раздавать слонов будем позже. Берёшь бойца, пусть приведёт себя в порядок, душ там обеспечишь его сухим обмундированием". ужин и пусть остыпается. Сделаем то ещё, мой. Всё, давай. Кстати, а где Борисович Воропаев? Воропаев в боксе лежит, после операции отходит. А Борисович на большом бункере порядок наводит. Хорошо, выполняй. И позови мне Артемиева. Я ему сейчас проктологический осмотр устрою. Рабингуду хренов. Санька не заставил себя ждать. Видимо, ждал разнос от меня, поэтому нарисовался буквально секунд через 30 после ухода Вяткина. Командир вызывал: "Ну, заходи, Ковпаков Денис Давыдович. Как жизнь? Как боевая подготовка проходит?" Санек сразу понял, куда я клоню, поэтому сразу попытался включить дурака. Ну, не тот случай. Из-за его самодеятельности пострадали люди. Знал ведь Гадёныш, что я такого не прощаю ни себе, ни никому другому. Поэтому опустил голову, ждал сбучки. Может, у Василенчика Василию ещё заслужить надо. Ты чего выхухоль звенаводная в зелёнку полезла? Романтики не хватало. Мне вотцев пострелять захотелось, и трофеи мы похвастаться. Эти 300, которых сейчас девчонки выхаживают, и те, кто в лесу легли и на катере на твоей совести. Если бы не полез со своей инициативой немцев пощепать, не пришлось бы по воде в бункер пробираться. А сейчас что? Все точки выхода практически перекрыты, и наши преимущества превратились в фикцию. Пока не удастся запустить червотортал, а куда он выведет, никому не известно. Может, где в Африке выпадем, да не известно в какое время. Разочаровал ты меня, Саня. Не знал бы тебя раньше, растявлял к чёртовой матери. Вроде семейный человек, жена, котюха, баба с мозгами. Как она тебя туда отпустила и не наскучила по голове? Смотрю, Санька золыбался. А она с нами была со снайперами. Твою мать! Да вы что здесь совсем с ума посходили? Или мне на включение портала нужно пароли ставить, чтобы дураки в прошлое не сигали? Ты знаешь, что мне переговоры осложнили. Меня там Сталин с Берию в позу ротного пулемета за ваши подвиги поочередно ставили. Пришлось отругиваться. Хорошо, немцы, во, ребя, зашилились и НКВД во главе с Лаврентием Павловичем здорово наконсячили, а тут так бы и полоскали мозги до сих пор и отпустили бы со скрипом. А тут после немецкого десанта чуть ли не вышвырнули в могиле. А что там было? Ты подрыватель сортиров с темой не уходи. Спрашиваю, какого хрена пализли в зеленку? Ты как профессионал был оставлен в качестве моего зама по безопасности обоих бункеров.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 Артимев понял, что взлёчка закончилась, стал постоянно докладывать по мерам, принятым для усиления обороны захваченного бункера в Перевальном, а ну вот минных полях и ловушках, об организации дозорных постов и установки дозорных камер систем видеонаблюдения и пассивных и активных датчиков движения в окрестностях обоих бункеров. Но главная новость была в том, что по моим чертежам был практически завершён монтаж второго портала и энергоустановки для его работы. На доделки осталось дня 3, и потом работа задолгой по настройке и калибровке волновой линзы. Кстати, к нам прибилось несколько семей. В основном принимали специалистов по электронике, слесарей и программистов. Нас толкустили, что выбирают спецсовы с семьями для особых подземных заводов с лучшим питанием. Народ верит. Тем более, если смотреть на наши нехудые идиомы, то можно поверить. А после того, как банду Ильяс опалили так вообще во авторитете, а то Черненко давно начал сдавать свои позиции. Хорошо, Саня. Там в лесу кого зацепило? Тяжелова Воропаева и Севнеоличечка загнулся бы зяблик. А второй Борисыч. Ну так, по-лёгкому руку прострелил и чуть ногу зацепило. Ну Но ничего серьёзного. Он уже по делам шуршит, правда, заруб пока садиться не может. Понятно. Ситуация обостряется, поэтому нам нужен срочно портал. Народа много, продуктов мало, ды да горючее быстро кончается. Надо постоянно в большой бункер мататься. Так что общий орг выводы будем сегодня на общем собрании обсуждать. Вызови Борисыча и усилих храну наших новых гостей, а то пока адаптируется. Мои ребята из под Макелева поспокойнее были, а тут чистые спецназ со всеми их заморочками. Придется перевоспитывать.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 И здесь в нашем времени и прошлом, в котором мы основательно завязаны. Ближе к вечеру приехал Борисович. Мы с ним тепло поздоровались и пока была возможность на коротких переговорили о наиболее важных вопросах. Позже, пока было время, сходил снова в медицинский блок, чтобы уточнить ситуацию по раненым. Дунайев пришел в себя, был еще слишком слабым, но его жизнь уже была вне опасности. Родищ тоже вроде как будет жить. Боец Осназа. А это оказался знакомый Семён, с которым бегали тогда в лесу, был в тяжёлом состоянии и ещё не приходил в себя. А вот четвёртый раненый, Строгов, был в сознании, но положение было критическим. Я подошёл к нему. Он открыл глаза и устало взглядом осмотрел меня и прошептал: "Ну что, Земин, вроде прорвались? Это мы у тебя в гостях?" "Да, Саша, ты помолчи."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 Если в голову придут мысли о том, что есть ещё возможности, ну там новые лекарства или какое-то оборудование, сразу скажите. Дождавшись его молчаливого кивка, повернулся и пошёл в общий зал, где ожидалось собрание руководителей нашей небольшой, но набирающей силы группы.